— Да? — Только ли англичан? — спросил генерал, вставая, и резко меняет он. — Что вы хотите сказать, генерал? — с беспокойством спросил Тремальнайк. Вместо ответа старик сказал. — Хорошо. Через два или три часа вы отправитесь в Дели с сопровождающими, которые привели вас сюда. — но оставьте свое оружие, его вам возвратят у стен города. — А куда нас поведут? — В вербовочный пункт ответил генерал, делая знак, выйти. Тремаль, Найка его товарищи вышли и снова оказались среди всадников во главе с знакомым им командиром. «Следуйте за мной», — сказал тот, делая знак своим людям, окружить их. «Все в порядке». Бедар приблизился к Тремальнайку и шепнул ему на ухо. «Не доверяйте им. Ваши дела плохи, но мы скоро увидимся». Отряд отправился в путь когда два человека с лицами полускрытыми огромными тюрбанами вошли в комнату генерала. «Это не спросил генерал. «Да, мы их точно узнали», — ответил один из них. «Это те, что ворвались в пагоду кали, что сдопили подземелья и перебили множество наших. Они сторонники англичан». «Это тяжкое обвинение», — сказал старик. «Раз они явились сюда, у них одна цель — захватить нашего главаря и убить его». «Так чего же вы хотите от меня? Или ты обойдешься с ними, как с предателями? Или все туксы, которые есть в Дели, и которые готовы умереть за свободу Индии, покинут завтра ваши ряды?» «Люди сейчас слишком ценны для нас, чтобы мы решились их потерять», — сказал старик после минутного размышления. «Нас и так слишком мало, чтобы защищать этот город. Идите». Я согласен на все. Глава тридцатая. Предатели. Вместо того, чтобы отправиться к хижине, где Сандакан и его товарищи оставили своих лошадей, отряд двинулся по другой дороге, которая проходила среди полуразрушенных бенгали и разоренных садов. Тремаль Найк, который был на стороже после предупреждения Сипая и очень обеспокоен, боясь чего-нибудь непредвиденного, Попробовал расспрашивать командира, но тот вместо ответа сделал ему знак продолжать путь. «Дружище», — сказал ему Янос, — «мне кажется, что дела идут не слишком гладко. Так что же случилось?» «Не знаю», — ответил бенгалец, — «но думаю, что нас они не впустят в Дели». «Неужели они приняли нас за английских шпионов?» — спросил Сантакан. «Это был бы самое скверное. Шпионов расстреливают из той и с другой страны» не особенно разбираясь с ними. — Но ведь они ни в чем не могут нас обвинить, — сказал Янос. — У меня возникло одно подозрение, — вдруг сказал Сандакан. — Какое? Кто-то видел, как мы разговаривали с Далюсаком. — Если это так, то беда, — сказал бенгалец. — Не знаю, сможем ли мы выкрутиться. — И у нас в руках нет оружия, — воскликнул Сандакан. — Даже если бы было, что нам с ним делать? Вокруг тысячи повстанцев... И большинство из них — солдаты. — на Верно, Тремольнайк, — сказал Янос. — Но, может, все кончится хорошо. — Куда нас ведут? — спросил Сандекан. Отряд остановился перед массивной постройкой, которая когда-то была пятиугольной башней. Но большей частью обрушилась, и обломки кучами валялись вокруг. — Неужели это и есть вербовочный пункт? — спросил Янос. Командир обменялся несколькими словами с двумя часовыми, стоявшими у ворот Потом сказал Тремаль Найку и товарищам, «Входите, там вы получите пропуск для прохода в священный город». «А когда мы сможем отправиться?» — спросил Сандакан. «Через несколько часов», — ответил офицер. «Пройдемте, господа». Он зажег факел, который принес с собой, велел открыть массивную дверь и начал подниматься по узкой лестнице, полуобвалившейся ступеньки, которые были покрыты слоем грязи, и здесь выдают пропуска». — удивился Тремальнайк. — Да, на верхнем этаже, — отвечал офицер. — Это скорее напоминает тюрьму. У нас нет здесь более подходящего помещения. Быстрее, господа, я спешу. Оказавшись на втором этаже, он толкнул тяжелую металлическую дверь и отступил, чтобы пропустить сандака на его друзей, но едва они очутились внутри, как быстрым движением он слязгом захлопнул ее, оставив их в глубокой темноте. Сандакан издал крик ярости. Каналья, он нас обманул. Тяжелое молчание.